Девять. В управлении Восточного экспресса Лизу направили к сотруднице по имени Петра. Типичный синий чулок, подумала Лиза, неприязненно косясь на узкие плотно сжатые губы, белесые глаза, высматривающие что-то в дальнем углу комнаты, и на небрежно разбросанные по плечам темные волосы. Петра была одета в белую блузку со странными узорами, жакет неопределенного цвета и темную юбку, которая плавно переходила в разношенные туфли на небольшом каблучке. Посетительница тоже явно не понравилась Петре. Она долго не могла понять, для чего этой упрямой, расфуфыренной даме понадобилась фамилия проводника, сопровождавшего 12 вагон поезда в апреле 1935 года. Посетительница сидела элегантно скрестив ноги и бубнила что-то о дедушке, который ехал в этом вагоне и неожиданно исчез. Петра слушала невнимательно. размышляя над тем, почему некоторые личности считают нормальным навязывать занятым людям свои семейные проблемы. Она была опытной сотрудницей и уже придумала, как отделаться от этой заносы и избежать утомительного кампания в пыльных папках архива. Она, конечно, не подаст вида, что возмущена. Она запишет фамилию и адрес на или вопросительницы и отправит ее куда подальше, пообещав найти интересующие ее данные. А там... «Может, пропадет у нее желание искать исчезнувшего давным-давно деда». Но такой вариант посетительницу не устроил. Она заявила, что сведения нужны ей немедленно. Петра хотела было возмутиться. Не хватало еще, чтобы ей, с ее квалификацией и опытом работы, какая-то посетительница диктовала, как нужно работать». Но случайно проскользнувшее упоминание об участнице посетительницы в завтрашнем грандиозном открытии недели высокой моды в корне изменило ее отношение к происходящему. Петра осторожно задала уточняющие вопросы и убедилась, что это не сон. Сидящая напротив нее элегантная молодая дама, действительно модельер, и не просто модельер, а автор коллекции, которая будет демонстрироваться завтра в специально перестроенном зале ресторана Лаперуис, сразу после коллекции Миучи Прада. Вот почему все данные нужны ей так срочно. Ведь завтра времени заниматься домашними проблемами уже не будет. Петра понимающе кивнула. А когда посетительница протянула ей пригласительный билет на это торжество вкуса и изящества, Петра была готова найти ей фамилии всех проводников, сопровождавших все вагоны Восточного экспресса, начиная с первого рейса в 1875 году. Петра вскочила, предложила гостю кофе, получила благожелательный кивок и заметалась, просыпая сахар и расплескивая кипяток. Ей было очень стыдно за свой рабочий жакет и белую блузку с глупыми кружевами. Конечно, нельзя так одеваться. но она давно махнула на себя рукой. Она привыкла общаться с бумагами и экраном компьютера. Кто же мог подумать, что судьба подарит ей такую удивительную встречу? Знай она о таком, конечно, надела бы свое любимое сиреневое платье, которое до сих пор она надевала только на свидание. Петра поставила перед чудо-гостьей чашку кофе и тарелочку с печеньями и умчалась в архив, не выпуская из руки билеты, которые позволят ей вечером сидеть рядом со звездами кино, акулами бизнеса, а может быть с министрами. Лиза отпила из чашки немного весьма недурного кофе и откусила кусочек печенья. Напротив нее на стене висел плакат, призывающий совершить увлекательное путешествие из Парижа в Стамбул через всю Европу. Лиза едва успела познакомиться со всеми прелестями этой поездки, полюбоваться счастливым лицом красавицы, вкусившей от блюд в вагоне ресторане и побывавшей на демонстрации фильма в салон-вагоне, как дверь открылась и вернулась Петра. В руках у нее было нечто среднее между небольшой папкой и большой книгой, выцветшая и источавшая характерный запах старины. Списки проводников я не нашла», — виновата сказала она. «Но вот отчеты начальника поезда о поездках того периода». «Отчеты составлялись по каждой поездке?» – ужаснулась Лиза. «Конечно». Петра развернула книгу-папку на столе. Сразу после возвращения в Париж из рейса начальник поезда писал рапорт. «Сейчас мы найдем 12 апреля». Несколько секунд она переворачивала желтые листы, осторожно укладывая каждый из них на предыдущий, и, наконец, сказала... «Вот, 12 апреля. К отчету начальника поезда Валерии Фоша приложен рапорт проводника Гастона Анри, как раз проводника 12-го вагона». Петра подняла на гостью сияющие глаза. Она была счастлива, что выполнила просьбу важной посетительницы, оказавшей лично ей, Петре, столь значительную услугу. «Вы позволите?» – спросила Лиза, едва сдерживая нетерпение. «Конечно». Петра развернула книгу-папку к Лизе. Обошла стол и встала за спиной чудо-посетительницы, едва удерживаясь, чтобы в приливе чувств не погладить ее по элегантно уложенным рыжим волосам. Лиза провела рукой по рапорту. Чернила на нем почти выцвели, и в некоторых местах разобрать написанное было нелегко. «В пост дами, прочла Лиза, — «поезд стоял на две минуты больше положенного. В мой вагон поднялись четверо германских полицейских. Как только поезд тронулся, Они сказали мне, что я должен опустить штору в своем купе и не выходить в коридор до следующей станции, то есть до Берлина. Они прошли по всем купе вагона и попросили пассажиров о том же не выходить из купе и опустить шторы на окнах. Когда поезд прибыл в Берлин, полицейские разрешили мне выйти из купе и выполнить свои обязанности по приему пассажиров. Как только поезд тронулся, полицейские еще раз повторили свое требование – опустить шторы и не выходить из купе. Через три минуты поезд внезапно остановился. Судя по звукам за окном, к поезду подъехала машина, затем хлопнула дверь вагона, и поезд вновь тронулся. Примерно через 20 минут я услышал в коридоре какой-то шум и выглянул за дверь. Полицейский, стоявший в коридоре, очень резко приказали мне закрыть дверь. За несколько километров до следующей станции Фюрстенвальде поезд вновь остановился. И вновь я слышал звуки, подъехавшие к вагону машины. Когда поезд тронулся, в мое купе вошел полицейский и сказал, что я могу поднять штору и выйти. В вагоне дежурили трое полицейских. Через несколько минут поезд остановился в Фюрстенвальде. Как только я открыл дверь вагона, в него вошли несколько полицейских и человек в штатском, предъявившие мне удостоверение службы безопасности. Они прошли в купе номер восемь. Я попытался пойти за ними, но полицейские, дежурившие в коридоре, остановили меня. Когда до отхода поезда осталось пять минут, полицейские попросили всех пассажиров разойтись по купе и освободить коридор, что и было выполнено. Из купе номер восемь полицейские вынесли носилки, на которых лежал мешок из черной клеенки. На мой вопрос, что произошло, мне ответили, что у одного из офицеров германской таможни внезапно пошла кровь горлом, и он скончался. А вся операция, проведенная в вагоне, была направлена на поиск контрабанды. Носилки вынесли из вагона и унесли в здание вокзала в окружении полицейских. Оставшиеся в вагоне полицейские продолжали удерживать всех пассажиров в их купе. За минуту до отхода поезда из купе номер восемь вышли два человека в штатском. Они покинули вагон, а за ними и все полицейские. Купе номер восемь не было опечатано, но пассажира, ехавшего в этом купе, не было. На мой вопрос, куда делся пассажир из восьмого купе, один из людей в штатском ответил «Не знаю, наверное, сошел». Это было странно. У этого пассажира был билет до Стамбула, и я не видел, как он выходил из вагона. Больше этот господин в вагоне не появился. Предполагаю, что именно его тело полицейские вынесли на носилках из купе. На ковровом покрытии купе остались темные пятна, которые, возможно, являются пятнами крови. Гастон Анри, проводник, 12 апреля 1935 года. Господи, сказала Петра, это был ваш дедушка? Наверное, он был антифашистом, а эти гады узнали? Наверное. задумчиво произнесла Лиза. «Скажите, Петра, можно найти мне адрес этого Гастона Анри?» а «Адрес Анри?» Петра взялась за мышку компьютера. «Это просто. У нас есть каталог, в котором хранятся данные обо всех сотрудниках, когда-либо работавших в компании. И теперь, когда мы знаем его фамилию? Вот он, Анри Гастон Жан-Поль, 1897 года рождения. Проводник. Адрес. Компьен, улица Патисе, дом 2. «Вы думаете, он жив?» «Скорее всего, нет». Вздохнула Лиза, записала адрес и поднялась. «Ведь ему было бы сейчас сто с лишним. Спасибо вам, Петра». Петра зарделась и еще раз одернула дурацкий жакет. «Ну что вы», — выдохнула она. «Не за что. Это вам спасибо за билеты». «До свидания», — Лиза улыбнулась. «Приходите завтра. Будет интересный показ». «Обязательно». Петра протянула руку. «Приду. Можете не сомневаться». Лиза улыбнулась и пожала протянутую руку. Десять. Андрей вышел из дома и медленно пошел по улице Мюрелла. Погода испортилась. Небо затянули легкие тучки. Начал накрапывать дождь. Андрей поднял воротник плаща, пытаясь сообразить, куда ему теперь идти. Разговор с Мишелем Мартинесом-младшим не получился. Молодой человек ничего не знал о своем деде Жильбери и был слишком озабочен своими отношениями с компанией Бьели-Нотче. Из его горячих объяснений Андрей понял, что у компании возникли претензии к качеству товара, который поставил ей из Парижа месье Мартинес, и компания потребовала вернуть деньги. Месье Мартинес отверг все претензии и теперь ожидает либо вызова в суд, либо, что гораздо больше беспокоило месье, пули в голову. Поняв, что Андрей не может сказать ничего определенного по поводу компании Бьелиноцчи, решимости ее владельцев вернуть выплаченные месье Мартиносу суммы и нравов современного российского бизнеса, Мишель потерял всякий интерес к беседе, продиктовал адрес отца в деревушке Барбизон и проводил гостя до двери. Дождь усилился. Андрей остановился под деревом. Появившееся во время разговора с Госсе ощущение, что он совершает ошибку, разворотив муравейник-гигант, не проходило. Предположим, он отправится сейчас в эту деревушку Барбизон и отыщет Мишеля Мартинеса. Знает ли тот, за что был арестован 16 апреля 1935 года его отец Жильбер? Скорее всего, нет. А если и знает, то имеет ли все это отношение к операции Каталина, о которой докладывал Артур Артузов Иосифу Сталину? И здесь, очевидно, ответ отрицательный. Не имеет. А если все-таки имеет? Не бывает же таких совпадений. В течение нескольких дней была проведена операция, о которой нет упоминания ни в одном документе. Погиб один агент службы общей разведки и арестован другой. Конечно, это не совпадение. Но это значит, что он влезает в какую-то страшную и темную историю. Разведка, которая хочет что-то засекретить, не любит тех, кто сует нос в ее дела. Дождь усилился и превратился из моросящего в проливной. Прикрывая плащом голову, Андрей перебежал через дорогу и заскочил в телефонную будку, снял трубку и набрал номер. Госса ответил сразу, словно ждал звонка. «Здравствуйте, Андре», — сказал он. «Вам удалось найти Мартиносов? «Удалось», — Андрей смахнул с олба капли дождя. «Я нашел внука Жильбера Мартиноса, и он дал мне адрес своего отца, который живет в Барбизоне». Я вот думаю, ехать мне туда или нет. А как дела у вас? Я говорил с начальством. По операции Каталина ничего нет. Ни в одном каталоге, ни в одном архиве. Даже в секретных. Я так и думал. Вырвалось у Андрея. Да, но вот что странно. Ничего нет и погибели Пьера Маттина. Обычно в архив поступают рапорты руководителей отделения о том, что произошло. А здесь ничего. Только сообщение о том, что Маттин погиб. Госсе выдержал паузу, очевидно ожидая, что Андрей что-то скажет. Но Андрей молчал, и француз продолжил. «Андре, я чувствую, гибель Маттина связана с операцией Каталина. Иначе не может быть, Андре, поверьте мне». «И этот туда же, увлекающийся архивариус, чувствует он. А чем все это может кончиться? Не чувствует?» Когда Андрей заканчивал свою первую статью по истории Красной Капеллы, ему организовали встречу с бывшим резидентом ГРУ в Австрии. Сухой старичок с вытянутым морщинистым лицом и застывшим взглядом коротко пожал ему руку и покачал головой. «У вас очень сложная профессия, молодой человек», — сказал он. Прошлой разведки такая же тайна, как и ее настоящая. Боюсь, ваши работы будут страдать поверхностным подходом к проблеме». Андрей вежливо улыбнулся. «Вы, вероятно, считаете, что я преувеличиваю?» Продолжил старик. «Юношеский максимализм диктует вам убежденность, что вам удастся лавировать между различными силами. Но вы должны понимать, насколько это опасно. Разведка не терпит тех, кто приближается к ее тайнам, не говоря уже о тех, кто в них проникает. Вот именно, не терпит, а он проник. Нет, пока не проник». но делает все возможное для того, чтобы проникнуть. И думает, что на это не обратят внимания. Госса по-своему расценил молчание Андрея. «Андре, я уверен в этом. Матин и Мартинес – части операции Каталина!» – гораздо тише сказал француз и, не дождавшись, ответа добавил. «Вы поедете в Барбизон!» «В Барбизон?» Андрей все еще колебался. Может быть, он заблуждается и нет никакой тайны. Он испугался тени, призрака. мифа. А на самом деле речь идет о какой-то чиновничьей оплошности, из-за которой документы о Каталине просто оказались потеряны. Почему бы ему не довести дело до конца? Ведь поездка к сыну Жильбера Мартинеса ничем не грозит. Чего бояться? Он же решил вернуться в науку, чтобы искать истину. И вот готов отступить при первой же трудности. Андрей вспомнил рассказ отца, статью которого о причинах «Пражской весны» раскритиковал сам всемогущий секретарь ЦК Михаил Суслов. «Я должен был написать опровержение на самого себя», говорил отец, попыхивая своей неизменной трубкой. «Или распрощаться с мечтой о докторской диссертации». «И что ты выбрал?» С замиранием сердца спросил 12-летний Андрей. Отец рассмеялся, потрепал его по плечу и вздохнул. «Доктором мне стать так и не удалось». «Так что вся надежда на тебя». Андрей кашлянул. Госс ждал его ответа, тяжело дыша в трубку. «Я поеду в Барбизон», — сказал Андрей. «Сейчас вызову такси и поеду». «Хорошо, Андре», — облегченно выдохнул Госсе. «Тогда вечером я буду ждать вашего звонка. Я чувствую, что у Мартинеса вас ждет что-то необычное». «Поживем-увидим», — буркнул Андрей и повесил трубку.